Глава двадцать первая. Горящая изба, пройденный уровень, войди в парящую. Я замерла у края обрыва и, сжимая на груди края рубашки Элен Диас, пыталась напомнить себе, что это другой мир, другое тело и вообще я дракон. Но получалось плохо, потому что передо мной прямо в воздухе парила церквушка. Одна из тех небольших, что мы встречаем в маленьких деревеньках. «Мама!» — прошептала я, дергая друга за рукав. «Скажи, что у меня галлюцинации!» «Успокойся, колючка!» — послушно ответил друг. «У тебя галлюцинации, и у меня, и у других тоже. Одна такая галлюцинация на всех!» Я оглянулась на Артема. «А ты что скажешь?» «Что после всего произошедшего...» — решительно отозвался Семёнов. «Я обязан на тебе жениться». «После чего это?» — нахмурилась я. «Что, интересно, такого произошло?» «Киселёва!» — возмутился он. «Ты же дракон! Кто тебя такую ещё замуж-то возьмёт?» «О, так это жест благородства и немыслимой отваги!» — рассмеялась я. «Спасибо! Не в этой жизни, Семёнов!» «От веселья меня немного отпустило». «Ну, церковь, ну, парит высоко над землей. Я вот тоже сегодня второй раз летала». Понравилось не меньше первого. Только нервничала немного, вспоминая неизменную плетку в руке фигеля. Да потом долго искала кустики соответствующих размеров, чтобы принять человеческий вид и одеться. Надо отдать должное с е л е учитель и студентки получился замечательный». Обратиться в нормальную форму мне удалось довольно быстро. А потом мы увидели это. «Сто первый раз отказала», — хлопнул Максим по плечу друга. «Твой личный рекорд». «Хреновый из тебя математик, мама», — буркнул тот. «Сто раз отказалась встречаться, замуж выйти, первый». «А чего это вас на романтику потянуло?» Почесав задней лапой ухо, уточнил Егор Ильич. «Не спорю. Зрелище завораживающее. Но мне больше навевает мысли о священнике, который мог там остаться при переносе, а не о священном браке». е а мне о священном ужасе», — перебила я. «Если церковь из нашего мира здесь, то где студенты и ректор?» «Не говори, что ты беспокоишься не о том, как вернуться самой, а как вернуть тех наглых драконов», — пригрозил Машков. «Да, я беспокоюсь о ребятах», «Призналась я. Это моя вина, что так получилось, и мне их вытаскивать. Все так н и г а и тревожит, что-то рано не видно, а вдруг он тоже пострадал». «Вот оно что!» – изумилась брюнетка, в теле которой оказался мой друг. «Так ты из-за него не спешишь вернуться домой? Дался тебе этот ректор? Забудь о нем. Вот смотри, разлом явно ведет в наш мир». «А тебя ничего не смущает?» – хохотнула я. «Что именно?» — присматривался к зданию Машков. «Драконы решили поиграть в з а в о е в а т е л и другого мира. Открыли разлом в наш, но их затянуло. Ректор поспешил на помощь, но, видимо, тоже застрял у нас. А сюда выкинула церковь. Значит, разлом все еще открыт. Это как портал. Обратись в дракона и унеси нас домой, Киселева». В спор вступил Семенов. «Николь, что конкретно тебе не нравится в идее мамы?» «Все!» – отрезала я. «Во-первых, странно, что сюда попало нечто огромное». «Драконы тоже немаленькие», – пожал плечами Артем. «Законов физики никто не отменял. Видимо, это взаимообмен». «Во-вторых», – терпеливо выслушав друга, продолжила я. «Помнится ты, мама, хотел вновь стать собой. Или твои планы поменялись, привык к буферам?» Максим икнул и побледнел. Я кивнула. темный прав. Это взаимообмен. Как в нашем случае, мы оказались в телах местных, а наши заняли их души. Так и драконы исчезли полностью, а появилась церковь. Если вы влетите в родной мир верхом на драконе, то мне и представить страшно, какой взаимообмен получится с чужими телами, нашими душами, да еще и котом. Семенов занервничал. То есть, «Ты считаешь, что без твоего ректора нам не выпутаться из передряги?» «Темный, не ревнуй», — вздохнула я и сжала его локоть. «Ректор не мой, а э л е н Диас. Это между ними случилась интрижка, а я тут мимо пролетала и попала». Мы втроем замолчали и, взявшись за руки, уставились на привет из нашего мира. «И все-таки», — подал голос кот, — «есть там священник или нет?» а «Вам философские беседы вести не с кем», — невесело усмехнулся Максим. м э л и Нор не поддерживает ваших религиозных взглядов?» «Поговори у меня», — начал Носов. «Я правильно поняла», — неожиданно вмешалась с е л е и мы все дружно вздрогнули, «что вы не из столицы, а из другого мира. Ох, мы так поразились тому, что увидели...» что не только забыли о девушке, но и на п р я м о к ш е г о раба не обращали внимания. А между тем двое представителей этого мира внимательно прислушивались и делали выводы. И, судя по мрачному и решительному выражению лица Селея, весьма неутешительные. «Упс!» — вырвалось у меня. Я выставила ладони, словно останавливая ее. «Только не подумай, что я нарочно подкинула эту книгу студентам». «Вы выбрали отвергнутых обществом», — пылко заявила она, «и нейтрализовали единственного защитника Друинса», добавила «упрямо» и выкинула руку в обвинительном жесте. «Судя по тому, что я слышала, вы даже соблазнили нашего ректора». «О, да», — я не сдержала смешка, «невинность ректора была в списке завоевания мира на первом месте». «Это нападение», — перебила она. «Вас необходимо убить, раскол уничтожить, пока иномеряне не заняли наши тела». а н о прямо нашествие инопланетян!» Умилилась я и строго сказала, «Селея, все не так. Мы попали в эти тела случайно, а вот твои друзья пропали уже по своей собственной вине, целиком. Никто не собирался занимать тела». «Это ваша осечка!» – выкрикнула она. «Я же вижу, как вы расстроились, что план провалился. Подлые захватчики!» Она посмотрела на Фигеля. «Ну почему вы стоите? Поставьте экран на раскол, не дайте поработить всех нас!» Но мой раб даже не пошевелился. То ли терпеливо ожидая моих приказов, то ли не желая уничтожения священной горы, девушка в отчаянии всхлипнула. «А я вам верила, даже учила управлять своей звериной сутью, «Мне казалось, что ректор ошибается, вы не враг, но вы оказались еще хуже, чем он подозревал». «Стоп!» — насторожилась я. «Что там ректор подозревал?» «Вы подосланы, чтобы найти нарушения, за которые его можно уволить!» — буркнула она. «Или подстроить эти нарушения!» — прищурилась я. Она мрачно кивнула, и я покачала головой. «Селеа, вы относитесь с предубеждением к гостям из столицы. Возможно, вам не за что их любить, но паранойя – не выход. Я не так давно занимаю это тело, но точно знаю, Диас – хороший учитель. У нее большой багаж знаний. А то, как они познакомились с ректором, скорее всего, совпадение. Интрижка двух незнакомцев. Уверена, э л е н была бы не меньше смущена, узная она, с кем провела ночь». Селия, судя по обреченному виду, моя пламенная речь не убедила. «Это неважно», — сжала она кулаки. «Вы оказались во много раз хуже». Я попыталась снова. «Не хотим мы никого завоевывать. Нам бы самим вернуться. Максим вот страдает в теле женщины. А ведь он самый знаменитый бабник нашего универа. Представь, каково ему. А Семенов...» «Болтун, находка для шпиона». недовольно вмешался Артем. «Ты чего такая многословная сегодня?» «Это драконья ягода», — услышала я мелодичный голос Фигеля. «Госпожа под ее воздействием и вынуждена говорить правду». с е л я замерла на миг, а потом расплылась в улыбке. «А ведь точно!» Лицо ее преобразилось, глаза загорелись восторгом, будто только что эта милая девушка не желала мне страшной участи. Поверила так быстро, будто ей сказали, что я под воздействием сыворотки правды. «Вы на самом деле из другого мира? Немыслимо! Восхитительно!» Не со всеми эпитетами согласна, но да, представить такое непросто. Поддалась я ее импульсивности и открытости. «И раз ты передумала меня убивать, давай спасать ректора?» Я поймала мрачный взгляд Артема и поправилась. «То есть наших студентов». «А что мы можем?» — снова понурилась девушка. «Для начала проведем расследование и выясним, что случилось», — хлопнула я в ладоши. «Фигель, повелеваю!» Библиотекарь встал передо мной, как лист перед травой. Мужчиной можно было залюбоваться в этот момент. Глаза блестят изумрудами, на лице восторг и благоговение. «Поставь экран», — как сказала Селея. «Это не защитит нас от инопланетян, но позволит не потеряться нам». Библиотекарь послушно шагнул к обрыву и вытянул руки. Из ладони мага потекла полупрозрачная субстанция, которая медленно заполняла все пространство вокруг церквушки. «Темный, ты же бытовой маг», — повернулась я к другу. «Сооруди из этого дерева что-то вроде катапульты». «Зачем?» — заволновался кот. и когда я ему улыбнулась, попятился. «Почему я? Пусть вот Нуар летит, ему и катапульты не надо!» Нуар подбежал к краю обрыва и согласно закрутил мохнатым хвостом. «Вот неугомонное создание!» «Вы изначально были заинтересованы, Егор Ильич, узнать, что внутри?» Я погладила его по шелковистой ш о р с т к е Ректор было замурчал, но потом прокашлялся и сделал вид, что ничего не было. Я же добавила, но Арни расскажет нам, что там творится. Животное не говорит, и у него нет вашего интеллекта. К тому же вы дважды попаданец. Ведь в этом мире очутилась ваша душа и тело кота. Вас в разлом не затянет, ведь это нужно сделать дважды. «Если короче, то меня не жалко», — проворчал он и вздохнул. «Давайте свою катапульту, изверги». Но когда Артем уже натянул обращенную в резину и привязанную к разветвленному дереву рубашку, Аносов с гордым мяуканьем «Я передумал!» полетел в сторону церквушки. Дверь ее неожиданно раскрылась, кот исчез в темноте проема, а изнутри раздалось звучное «Изыди!»